Глава 15 «Дафна, ты здорова?» Это была Айрис. Она видела шоу. «Как-нибудь переживу. Но больше этого делать не буду. Можешь сказать это мердоку Или я сама скажу?» «Как хотите, но это решено. Мои публичные выступления закончены». Я не думаю, что тебе так это следует воспринимать. Да, понимаешь, одно неудачное шоу — это по-твоему. А я не собираюсь переживать такое вновь, да и не обязана. Мои книги и так хорошо продаются. Я не желаю, чтобы какие-то подонки развешивали мое белье на своей веревке. Но самое главное, что нестерпимо мучило, — это как они поступили с Эндрю. Она так старалась защитить его от этого мира, и в один миг они прорвали ее защиту и представили его неполноценным. Она все еще содрогалась от того, что они сказали, и каждый раз, когда она думала об этом, ей хотелось убить Алли. Дафне пришлось заставить себя слушать то, что говорила Айрис. Та настаивала, чтобы они пообедали во временах года, но Дафне этого совершенно не хотелось. Что-то случилось? Нет. Очень интересное предложение, и я хотела бы его с тобой обсудить. Может, зайдешь в офис? А почему бы тебе не прийти сюда? Я не настроена никуда выходить. По правде говоря, ей хотелось спрятаться в какое-нибудь укромное место или уехать в школу, чтобы обнять Эндрю. — Хорошо. Я буду в полдень. — Ты здорова? — Абсолютно. И не забудь позвонить Мердоку. Но Айрис хотела с этим немного повременить. Реклама книг Дафны была просто слишком важна, чтобы принимать скоропалительные решения. Она надеялась, что Дафна передумает. Хотя, зная Дафну, можно было бы предположить, что она... Не передумает. У нее был упрямый характер, и больше всего она ценила неприкосновенность своей личной жизни. Надругательство над ней по национальному телевидению было для Дафны тяжелым испытанием. Но тогда до скорого. Было уже девять часов, когда Дафна услышала в двери скрежет ключа Барбары. Она еще не переменила вчерашнее платье. Вид у нее был, как после грандиозной попойки. «Господи! Ну и видок у тебя сегодня утром!» Барбара, облаченная в серые слаксы и красный свитер, лучезарно улыбалась и давно улыбнулась ей, ставя на огонь кофеварку. Барбара вошла на кухню и поставила сумку. Это был один из редких моментов, когда у нее в руках не было блокнота. «Ты хоть спала сегодня?» Барбара очень беспокоилась за нее, но не решилась звонить. Она полагала, что Дафна, если не спит, то во всяком случае не станет ни с кем общаться. Однако наутро Дафна была уже законной добычей, и Барбара себя не сдерживала. — Ты меня, конечно, извини, но выглядишь ты. — Ты спала? — Немного. Барбара отхлебнула горячего кофе. — Я очень сожалею, что Вчера вечером все так получилось, Дав. И я тоже. Но больше этого не случится. Я только что попросила Айрис позвонить Мердоку. Она не позвонит. Барбара сказала это сознанием дела, и Дафна улыбнулась. Ты всех знаешь как облупленных, не так ли? Может, ты и права. Но если она не позвонит, я сама это сделаю. «Как ты намерена поступить, Салли Санбайер?» В глазах Дафны появилась угроза. «Откровенно говоря, я хотела бы убить ее, но я ограничусь тем, что выскажу, что я об этом думаю, и больше с ней разговаривать не буду». С ее стороны было гадко так поступать. «Я могу простить ей почти все, но...» не то, что она сказала про Эндрю. Они обе мгновения помолчали, и Дафна со вздохом уселась в кресло. Она чувствовала, что смертельно устала. Казалось, что ей необходим кто-то, кто бы раздел ее, приготовил горячую ванну, расчесал волосы, и Барбаре вдруг стало жаль, что у Дафны нет мужа, который бы все это сделал. Она могла бы быть хорошей женой, но и сама нуждалась в ком-то, кто бы о ней заботился. Дафна напряженно работала, испытала слишком много огорчений и несла все заботы на своих хрупких плечах. Ей был нужен мужчина, как и самой Барбаре, но вопрос был в том, чтобы найти подходящую кандидатуру, а Дафна не хотела об этом слышать. Она Пальто себе подавать не позволяла. Какой уж там брак. Кстати, а что Айрис было нужно? Не знаю. Она что-то сказала об интересном предложении. Но если это рекламная поездка... Дафна грустно улыбнулась и встала я, намеренно сказать ей, чтобы она от этого отказалась. Совершенно с тобой согласна. Надо ли кому-нибудь позвонить? Дафна подала ей список и пошла принять душ. А когда без пяти 12 пришла ее агент, на Дафне были белые габардиновые слаксы и белый кашемировый свитер. «Господи! Ну и прелестно же ты выглядишь!» Характерная для нее спокойная элегантность всегда нравилась Айрис. У большинства писателей элегантность была зачастую показная, у Дафна же никогда. Она имела свой очень изысканный стиль, который временами делал ее старше, но менять его она не собиралась. Впрочем, тяжелые жизненные испытания тоже не могли пройти бесследно для ее внешности, но они же наделили ее мудростью, уравновешенностью и большим чувством сострадания. «Ну, что новенького?» Они сели обедать, и Дафна налила Айрис бокал белого вина. Айрис же посмотрела на нее долгим и строгим взглядом. «Какие-то неприятности?» «Ты работаешь слишком напряженно», — Айрис сказала это как строгая мать. Она знала Дафну достаточно долго, чтобы читать по ее глазам, что она и сделала в этот раз. Она заметила, что Дафна устала. «Почему ты так считаешь?» Ты слишком похудела. И глаза у тебя такие, словно тебе полтора-ста лет. На самом деле мне столько есть. 152, если быть точной. В сентябре исполнится 153. Я серьезно, да, И я тоже. Ну ладно. Я это с мыслью о моем бизнесе. Как продвигается книга? неплохо. Я закончу ее в следующем месяце. А что потом? Какие планы? Я хотела бы какое-то время провести с Эндрю. Знаешь, она с горечью посмотрела на Айрис. С моим больным сыном. Дафна Не принимает это так близко к сердцу. В телеинтервью и газетах говорится множество такой чепухи. Да, но «Они не будут говорить этого обо мне и моем сыне». «Вот и все. Ты позвонила Мэрдуку?» Она строго посмотрела на Айрис. «Еще нет, но позвоню». Барбара была права. Айрис обманывала ее. «Если ты не позвонишь, я сделаю это сама. Утром я говорила с тобой совершенно серьезно. Ну ладно, ладно». Айрис протянула руку, словно моля о помиловании. Я хотела бы обсудить прежде всего еще кое-что. Тебе поступило очень интересное предложение. Что надо делать? Дафна не казалась особенно обрадованной, скорее подозрительной. Она жестоко обожглась накануне вечером. Сделать фильм на западном побережье. Айрис. Предложение явно нравилось. Дафна внимательно слушала. Они хотят купить права на «Апачи». Вчера, после твоего отлета, звонили со студии «Комсток». Они хотят приобрести права, но хотят также предложить тебе написать сценарий. Дафна долго сидела молча. «А ты думаешь, я смогла бы?» «Я никогда этого не делала». Ее глаза выражали беспокойство. «Для тебя...» «Нет, ничего невозможного, если ты только захочешь». Это опять было эхо слов Джона. И Дафна улыбнулась. «Я бы хотела в это верить». «Ну так я верю, они тоже. Они предлагают очень приличный гонорар. Ты бы жила там, а они бы оплачивали все расходы по проживанию в пределах разумного. Что это значит? Дом, питание, развлечения горничная, машина с водителем. Дафна сидела, задумчиво уставившись в тарелку, и потом посмотрела на Айрис. Я не могу этого сделать. Почему? Айрис удивленно подняла брови. Дафна, это фантастическое предложение. Я не сомневаюсь в этом и уступлю им книгу. Но я не могу написать сценарий. Почему? «Сколько мне пришлось бы там пробыть? Возможно, около года, чтобы написать, и еще они хотят, чтобы ты была консультантом на съемках». «Не меньше года, а может и больше». Дафна вздохнула, внимательно глядя на Айрис. «Я не могу оставить Эндрю на такой большой срок. Но он и так ведь здесь не живет». «Айрис, я стараюсь навещать его хотя бы раз в неделю, если могу». «Иногда я остаюсь там на уикенд. Я не смогу этого делать, живя в Лос-Анджелесе. Но ну, тогда возьми его с собой. Он не готов уйти из школы. Я бы этого очень хотела, но он не готов. Отдай его в тамошнюю школу. Ему это будет слишком тяжело. Это было бы просто нечестно». Она решительно покачала головой. «Я не могу. Может, через пару лет, но не сейчас». Я действительно очень сожалею. Попробуем это объяснить. Я не хочу им это объяснять, Дафна. По-моему, это жертва, которую вы оба должны принести. Я хотела бы, чтобы ты подумала об этом хотя бы до понедельника. Я не изменю своего решения. Зная Дафну, Айрис опасалась, что она действительно не изменит его. Ты совершаешь серьезную ошибку. Это на самом деле следующий важный шаг в твоей карьере. Как бы тебе не пришлось потом жалеть, если ты его не сделаешь. А как я это объясню семилетнему ребенку? Сказать ему, что моя работа для меня важнее, чем он? Постарайся объяснить это ему. Ты, в конце концов, можешь прилетать на день, на два, когда у тебя будут перерывы. А что, если я не смогу вырваться? Тогда что? Я не могу позвонить ему по телефону и объяснить. Это остановила Айрис. Конечно, Дафна не могла бы позвонить ему. Об этом Айрис не подумала. Я просто не могу, Айрис. Почему бы тебе не подождать с решением? Но Дафна уже знала, каким будет ее решение в понедельник. И после того, как Айрис ушла, Она обсудила его с Барбарой, свернувшись калайчиком в большом уютном белом кресле. — А ты бы хотела поехать, если бы могла? — Честно говоря, я не вполне в этом уверена. Я не уверена, что могла бы написать сценарий, да и жизнь в течение года в Голливуде. Это не в моем вкусе. Она оглядела свою милую небольшую квартиру со вздохом и, пожала плечами. В любом случае, не стоит даже думать об этом. Я не могу оставить Эндрю на такой срок. Нет гарантии, будет ли у меня возможность навещать его. А разве он не мог бы прилететь к тебе, если бы ты не могла? Я бы могла сопровождать его обратно, если хочешь. Хотя они никогда не встречались, Барбаре всегда казалось, что она знает ребенка. Дафна улыбнулась этому великодушному предложению. — Я люблю тебя за это. — Спасибо. — Почему бы тебе не поговорить об этом с миссис Куртис, когда ты будешь там в этот уикенд? — Даф, Но о чем тут можно было думать? Ни Айрис, ни Барбара. Не могли этого понять. Они не знали, чего ей это все стоило. Обнаружить, что Эндрю глухой, когда ему было всего несколько месяцев, пытаться общаться с ним, сражаться с врачами, которые настаивали, что его надо отдать в интернат. Они не знали, что это было. Собирать его вещи и вести его в Нью-Гэмпшир. Или сообщать ему о гибели его друга Джона. Им не были известны ее переживания во все эти моменты. А вдруг с ним что-нибудь случится, а она будет находиться за три тысячи миль? Они не знали этого и никогда не узнают. Ей нечего было обдумывать. Дафна это вновь осознала, когда собрала чемодан, положила его в машину и отправилась в Нью-Гэмпшир повидаться с Эндрю.